А воз не пройдут, небос не пройдут. Опять застанал Кевин. Дождь да туpik приподняла и прихлобнула. Будет у меня хоть минута покоя. А воз поподом, небос поподом. Глухие удары, от которых сотрясалось здание, заставили его оторваться от так и не начавшейся трапезы и направиться к выходу. Влах попалы. Вахне туда. А воз хозяин незаметно что колонну повредили, небось незаметят, половина же осталась. Кевин резко прибавил обороты и правильно сделал. Когда он выскочил во двор, гномики уже гоняли клиента вокруг другой, пока ещё целой колонны. И он аж сразу понял, что если сокрушат её, До фасад здания такого издевательства над собой не выдержит и рухнет им на головы. Оно ну стоять? Гномыки замерли. Клиент, неприметная личность в сером сюртучке скромного буржуа, с нескрываемым облегчением перевёл дух. За камнем и цементом, распорядился Кевин, заделывать быстро. Give it, ты строить умеешь? Нет. Жал. А вы сполочитесь? Наиболь сполочится. Что значит не умеете? Вы же гномы. Рассердился Кевин. Вах, нас за это из гномей гильдии и выгнали. Но мы видали, как это делается. А вы сполочитесь? Наиболь сполочится. Слушай, голова за цемент сайдот. Не пахла лучше, а на внутри ваская. Гномики засеменили на кухню, застроив материалами. Кевин только головой покачал, глядя им вслед. Прошу прощения, уважаемый, я имею честь говорить с господином Зорра? Нет, вежливо ответил юноша. Вы имеете честь говорить с рыцарем Кевином. Ах, очень приятно, очень душевно рад знакомству. Я как только узнал об образовании вашей фирмы, Сразу понял, что вы именно тот, кто мне нужен. У меня до вас дело чрезвычайно важности и секретности. Не хотелось бы излагать его на улице. Вы позволите? Ах, да, я помнился Кевин, мысленно поклявшись прибить Люку при первом же удобном случае. Нашёл, понимаете, ему отработёнку. Одну секундочку. у нас слегка не прибрано я вас позову метнувшись в дом юноша промчался к ванной комнате а филя у нас посторонний без моего разрешения туда не лезай а я и не могу донёсся до него из-за двери сердитый голос девушки у меня сменной одежки с собой нет а эту я выстирала вот и прекрасно сиди там потом что-нибудь придумаем Эвин помчался обратно, не обращая внимания на возмущённый писк герцогини, разобиженной таким пренебрежительным отношением к своей особе. У нас клиент, небегу на сообшил он друзьям, выскочил во двор и жестом пригласил посетителя пройти внутрь. Мы только что собирались перекусить, не присиделись к нам. О нет, что вы? Заволновался клиент, переступая порог. Мне так неудобно, тем более в такое неурочное время. До да, полно. В обеденном зале их уже поджидал азартно потирающий руки Лука. Он весь светился от счастья. Организованная с его подачи фирма в первый же день заполучила клиента, и он готов был раскрутить его на бабки по полной программе. отлича от своих друзей, всякой фигнёй не страдал и флегматично набивал живот пловом, пользуясь тем, что всем не до него. И извините, а глава фирмы будет кто? Вы или кто-то из этих, господ? Ну я, пожал плечами Кевин. Тогда нельзя ли переговорить с вами в отдельном кабинете? Дело, понимаете ли, государственной важности. Ну, как скажете. Юноша ещё был слабо знаком со всеми закоулками презентованного ему дома, но потом открыл ближайшую дверь, неподалёку от обеденного зала, и обнаружив там мягкий диван, стол и несколько кресел возле него, жестом пригласил клиента войти внутрь. "Располагайтесь". Юноша плотно затворился за своей дверью. расположился напротив посетителя и вопросительно уставился на него. "Ну, я вас слушаю". Излагать суть дела клиенту помешали странные звуки, доносившиеся откуда-то извне. Кевину пришлось подняться и открыть нараспашку дверь. Под ней с удобствами расположились Люка, Жирк и Евгелия, натянувшая мокрый костюм прямо на голуе тело. Они сидели на корточках и дружно чавкали, насыщаясь пловом, который черпали руками из подноса, стоящего перед ними на полу. Всем было интересно, что за задание их ожидает. Юноша внимательно присмотрелся к Афилии. Белокурые волосы скрывала зелёная шапочка. В целях маскировки она подрисовала себе над верхней губой усы. Но в зеркало явно не смотрелась. Девица у фигуристой стать этими жалкими уловками скрыть было невозможно и к счастью юноша своим телом отгородил её от посетителя Кевин усмехнулся Перед глазами всплыла нужная страница писания святого Сколиота немысленно произнёс заклинание Ну ты даёшь ахнула девушка шеф Люка был приятно удивлён, рассматривая симпатичного подростка, в которого превратилась в герцогиня. "Ты просто гений, неужто вернулась?" Гевин понял, что Бес имел в виду магию, и молча кивнул головой. "Может, зайдёте?" вежливо спросил он друзей. "Не, нам и так хорошо слыша", прочавкал Зирк. Закаста общий поддержал тролль Луглюка. «Э, потом сам всё расскажешь, только финансовые вопросы без меня не решай. Нам подслушивать интересней, добавила Офелия. Романтика. Мимо них протопали Ойвойская с Небойской. За ними нёсся домовой. Отдайте похвалу уроды. Ну как хотите, пожал плечами Кевин. На свою буйную челядь он твёрдо решил внимания не обращать. "И шея вот и только чёлочку оставь", попросил Люка. "Мы ещё и подглядывать будем. Вам чёлочку поуже, пошире?" "Пошире", попросила Офелия. "И чтобы около неё не толкаться". Ага. Оставив дверь раскрытой на распашку, Гевин вернулся к столу, за которым сидел слегка обалдевший клиент. Ну вот, со своими помощниками я разобрался, не пора ли приступить к делу? Честно говоря, юноша надеялся, что после этой сцены клиент раздумает доверять государственные секреты таким безответственным личностям. Как оказалось, он глубоко ошибался. Простите мне мою бестактность, начал рассыпаться в извинениях клиент. Мне надо было сразу догадаться, что вы целиком и полностью доверяете своим э как бы это сказать, сотрудникам, подсказал Лука. По коридору в обратном направлении пронёсся Руфик с куском оттвоёванной пахлавы. За ним бежали овойская небоська Все время наверно сотрудникам проводил их глазами клиент, а эти, которые там бегают, тоже сотрудники. Да, причём самые ценные, мстительно сказал Кевин. В отличие от некоторых безответственных личностей, жрущих в данный момент плов, они, как и положено порядочным сотрудникам фирмы, в рабочее время делом заняты. На кухне что-то загрохотало. Война за пахлаву набирала обороты. Шефов к разборке не подключали, так как прекрасно помнили приказ попустякам его не беспокоить. М-м, понятно. Ну, тогда я обращаюсь с той же просьбой ко всем вам. Вкратце, сказал клиент. И дело, о котором пойдёт речь, очень секретное. государственной важности, и о нём никто не должен знать, кроме вас, конечно. Я скажу больше. Мы тут посовещались и решили, что его доверить можно только вам. Кто это мы? Потребовал уточнения Кевин. Мы это я и его величество король Адрона Андри IV. Друзья заинтересованно переглянулись. Для этого дела нам был нужен именно такой человек, как вы, Кевин, странствующий рыцарь, который не имеет вассала, а потому абсолютно свободен и не подчиняется никому. Рыцари верны своему слову, а значит вы именно тот, кто может помочь королю в одном очень щепетильном деле, если и разумеется согласитесь. Королю Недоверчиво спросил Кевин: "А вы, собственно, кто?"